больше бесцеремонности и неудобств и куда меньше справедливости. Стражи закона уступают в благородстве его нарушителям. Выйдя из тюрьмы, Жэльблас получает от доньи Менси в награду перстень и 1000 дукатов, чтобы тут же спустить их мошеннику дона Рафаэлю и его спутнице Камиле. Но и предприимчивые вымогатели теряют захваченное обманом и лестью. В компании лихих друзей, выдающих себя за Альгбасилов, Жельблас наведывается к мошеннице Камиле и возвращает себе перстень. Правда, для того лишь, чтобы тут же лишиться его, благодаря вмешательству правосудия. Алчность уравнивает нарушителей закона и его блестителей. Таков универсальный принцип развития авантюрного сюжета объясняющий мораль социальных превращений богатства и нищеты победы и поражения обретений и утрат состояний по меньшей мере приходящие в изменчивом мире незавершённость характера героя сродни незавершённости жизни и истории в отличие от трагического героя классицизма Жайблас не испытывает давления рока диктата неизбежности Авантюрный мир Лессаджа это почти сказочное царство бытийной свободы, в котором всё возможно. Нарушение запретов, благодеяния вредителей и коварства дарителей, неожиданные встречи и внезапные разлуки, ложные смерти и чудесные воскресения. Благодаря авантюрному, бесстрашному герою, будущее, эта полнота возможностей, становится действительностью. Герои и история творят друг друга. И если история нуждается в герое для самовыражения, герой, реализуя её альтернативные возможности, познаёт самого себя. На этом уровне сюжета роман Лисаже перестаёт быть романом испытания и становится романом воспитания. Работа над Жюль Блассом меняла Лисаже как человека и художника. Первая часть романа, как уже говорилось, вышла в 1715 году в двух томах. Книги с первой по шестую. Вторая, состоящая из трех книг, с седьмой по девятую в 1724. И последняя, третья, с десятой по двенадцатую в 1735 году. Жельблас прочитывается в книге как своеобразный триптих, каждая часть которого отражает основные этапы человеческой жизни. Беззаботная молодость сменяется рассудительной зрелостью, которая в свою очередь уступает место сентиментально-ностальгическому предощущению грядущей старости. Завершая традицию плутовского романа, Лисаж создаёт условия для возникновения просветительского романа Воспитание типа Робинзона Круза, 1719 год, Дефо, воспевающего уже не приспосабливающегося, а деятельного героя в борьбе с равнодушной природой, утверждающего основы цивилизации и культуры. За Робинзоном Круза последуют другие романы, поэтизирующие процесс становления человеческой личности, история о Томас Джонсон и Дёниша Филдинга, приключения Родрика Рендома Смолета, Юлия или новая Элоиза Руссо и, конечно же, годы учения Вильгельма Мейстера Гёте. Но, знакомись с этими и другими героями романов XVIII-XIX веков, мы не должны забывать, что все они неразрывно связаны с Жилбласом неунывающим испанцем, который благодаря светлому, жизнерадостному гению Алена Ренели-Саже, перестал быть только национальным типом и превратился, как и его соотечественник Фигаро, в одного из популярнейших героев мировой литературы. Бондарев. Похождение Жилбласа из Сантильяны. Предоведомление от автора. Насколько существуют такие люди?